Глава 26. Хранительница Раймон замер, молча и холодно глядя на лежащую перед ним девушку. Сильвару пришлось положить на живот, обе раны оказались на спине. Ее только что принесли, и теперь дворцовый лекарь хлопотал вокруг эльфики, пытаясь безболезненно выдернуть хотя бы одну стрелу. Силь же дергалась при каждом прикосновении и норовила закричать в голос. «Тихо, тихо!» — Свеа уселась в изголовье кровати и погладила ее по макушке. сильни дури!» «Больно!» — Сильвара поймала запястье Свеа и сжала обеими руками. «Так надо, малышка!» Раймон отвернулся. Слушать неразборчивое лепетание Сильвары и такие же бессмысленные утешения Свеа не было ни желания, ни сил. Наместник отозвал Шарля в сторонку и спросил — «Почему нет хранителя?» Шарль прокашлялся. «Хранителей очень мало наместник». «Я не так поставил вопрос Шарль». «Когда будет хранитель?» Шарль вздохнул. «Ближайшая, кому мы можем обратиться, хранительница дома Саламандр. Мне показалось, вас не устроит такой выбор. Ходят слухи». Раймон сверкнул на него взглядом, и Шарль замолк. «Чтобы через пятнадцать минут тут была хранительница». Хоть и спасти самого золотого дракона. Да, наместник. Шарли поклонился и двинулся прочь. Раймон еще какое-то время наблюдал, как носится лекарь с перевязкой, а Свеа осторожно гладит девушку по голове. Одну стрелу кое-как удалось извлечь, и теперь она лежала на столе, перепачканная кровью. Вопреки обыкновению, вид крови Сильвары не вызывал никакой жажды. Раймон взял стрелу и повертел ее в руках. Оперение серое. Никто из домов не брал на себя ответственность за покушение и не пытался подставить других. И все же стрела казалась смутно знакомой. Закончить мысль он не успел. Дверь открылась, и на пороге показалась Ингрид, растрепанная и всклокоченная, будто ее вынули прямиком из постели. «Что здесь?» Ингрид замерла, увидев перед собой распростертое на кровати тело. Наместник прокашлялся. Ингрид сделала пару шагов вперед, протянула руку, будто желая коснуться раненой, и только потом посмотрела на Раймона. «Сожалею, что пришлось вас разбудить, хранительница». Ингрид не стала слушать. Она молча опустилась на край постели и принялась разматывать только что наложенный бинт. «Вытащите стрелу», — приказала она, и в голосе хранительницы прозвучали незнакомые Раймону интонации. «Нет», — Сильвара дернулась, натолкнулась на руку Ингрид и снова упала на постель. Мягкая рука Ингрид скользнула по ее плечу, успокаивая. Ингрид подняла глаза на свея, сидевшую напротив. «Стрелу нужно вынуть, иначе я никак не помогу». «Мы знаем, но это не так просто, Силь боится». «Вы же вампиры», — фыркнула Ингрид. Раймон был уверен, что хранительница вот-вот посмотрит на него, но этого так и не произошло. Слова Ингрид обращались к двоим, но говорила она только со свея. «Ваша хваленая магия, может хоть что-то?» Свеа нахмурилась и опустила взгляд на Сильвару. «Свеа не...» Договорить она не успела. Свеа повела в воздухе рукой, и Сильвара замерла, становясь послушной, как кукла. Ингрид закусила губу и потянула на себя вторую стрелу. Сильвара не сопротивлялась, хотя спина ее покрылась испариной. Засел снаряд крепко, и, когда кончик наконец показался на глаза, Ингрид вздохнула с облегчением. На секунду она опустила веки, бросила на стрелу косой взгляд и вернулась к спине Сильвары. Что-то не так? спросил Раймон, подходя вплотную. Мифрил. Пробормотал Ингрид совсем тихо, но Раймон услышал и вздрогнул. Мифриловые стрелы использовали только в одном доме, и оба они знали, в каком. Как загипнотизированный, он наблюдал за движениями тонких рук и пытался осмыслить то, что только что узнал. Белл ненавидел его. В этом не было ничего нового. Бел наверняка был обижен за кузенов, а в башне многие поговаривали, что он не признает принесенную ими присягу. И в то же время Бел мог ненавидеть вампиров и презирать его лично, но убивать ни в чем не повинную эльфийку, совсем девчонку. Впрочем, — подумал Раймон и усмехнулся, — и в этом ничего нового нет. Ингрид закончила. На Раймона она по-прежнему не смотрела. «Она очень слаба, и ей нужен покой. Могу я все таки узнать, что произошло?» Раймон и Свия переглянулись. «Мы и сами толком не знаем ничего», — ответила Свия за двоих. Ингрид недовольно поджала губы, но промолчала. «Мы благодарны за помощь», — сказал Раймон. Слова давались с трудом, как будто это Ингрид была повинна в произошедшем. «Шарль проводит вас домой». Ингрид на секунду заледенела, а затем стремительно вскинула взгляд на наместника. Я хочу, чтобы вы проводили меня, сказала она твердо. Наступившая тишина показалась Раймону тяжелой, как промокшая парусина. Еще час назад он мечтал, чтобы Ингрид попросила его о чем-то подобном, но теперь рядом с тяжело раненной Сильварой, все приобретало совсем иной смысл. Ингрид смотрела на него. Смотрела холодно, как всегда, но на миг в ее взгляде промелькнуло что-то новое. Мольба. «Хорошо», — сказал Раймон твердо, и Свия едва удержалась от того, чтобы застонать. Наместник открыл дверь, приглашая Ингрид выйти, и они молча спустились на первый этаж. Раймон приказал оседлать Виверну, но Ингрид остановила его. «Не надо, дальше я сама». «До дверей тебя мог проводить и Шарль». Ингрид стиснула кулаки. На Раймона она уже не смотрела, и наместник собирался было вернуться в башню, но рука Ингрид внезапно легла ему на плечо. «Стой!» Раймон остановился. Он ждал, но продолжения не было слишком долго. Так что, не выдержав, наместник повернулся к Ингрид и чуть развернул ее к себе, заставляя все же посмотреть в глаза. Ингрид стиснула зубы. Гордость тисками сдавила грудь, не позволяя вздохнуть, не то что заговорить. «Мы оба знаем», — выдавила она, наконец, — «чья это стрела?» «Да», — сказал Раймон ровно, все еще разглядывая голубые глаза, которых не видел столько лет. «И что будет теперь? Люди бело пытались убить мою... супругу. Они должны заплатить». Иначе все будут думать, что в нового короля можно стрелять. Ингрид сглотнула. «Они... твоя семья», — сказала Ингрид тихо. Раймон поднял брови. В этот миг он чувствовал свое родство с сумеречным народом меньше, чем когда бы то ни было. Одно за другим... В памяти всплывали незаслуженные наказания, но даже тот день, когда его бросили к вампирам, казался наивной шуткой по сравнению с тем, что сделали с Сильварой. Сильвара боялась боли. Она была к ней не приспособлена так же, как и ко всей жизни за пределами дворца. И Раймон не сомневался, что Ингрид должна понимать это лучше, чем кто бы то ни было. Только поэтому Раймон никогда не таил злобы на свою названную сестру. Он знал, что такие, как она, слеплены из другого теста. Их нужно оберегать. За них нужно мстить, потому что сами они не смогут отомстить за себя. Слов, чтобы выразить все это, не было. Бел заплатит», — сказал он и убрал руку со щеки Ингрид. «Он мой брат». «Да, наверное, это так». Ингрид закусила губу. «А если я попрошу тебя...» Раймон не шевельнулся. Он подумал, что должен бы испытать радость. Ингрид собиралась его просить. Ингрид видела его. Наконец. Но то чувство, которое наполнило его пустоту до краев, больше походило на черное желчное удовлетворение. «Попроси», — сказал он мягко. Ингрид продолжала кусать губу. Даже теперь она не могла сделать этого. «На что ты пойдешь, чтобы спасти брата, а, Инг?» Раймон едва заметно улыбнулся. Пойдешь ли ты на то же, на что пошла ради власти? Влезешь ли ко мне в постель?» Ингрид замахнулась, чтобы ударить его, но Раймон поймал запястье эльфийки на лету и поцеловал. «Что? Ты хотела заплатить мне куда меньше? Думала, я сделаю все для тебя, стоит тебе заглянуть мне в глаза...» «Чуть приспустив ресницы, как ты делала это со всеми и всегда?» Ингрид попыталась отшатнуться, но не смогла. Рука Раймона держала крепко. Ингрид с ужасом смотрела в черные глаза, но не могла разглядеть в них ничего. Ничего, кроме темноты. «А если... если я лягу с тобой, ты простишь его?» Раймон только теперь убрал руку. «Если ты сделаешь это, Ингрид...» Ты будешь выглядеть жалко. Раймон отвернулся и пошел к башне. Ветер хлестал его плащ, приближалась гроза. Впрочем, попробуй, бросил он через плечо. Возможно, это меня развлечет. Дверь за спиной наместника захлопнулась, в вестибюле было тепло и светло. Пожалуй, даже слишком светло. Свея стояла у лестницы, сложив руки на груди, Незадумчиво задумчиво смотрела на наместника. «Что произошло?» спросил старший вампир. Раймон покачал головой, разгоняя странное марево кошмара. «Я знаю, кто стрелял в Сильвару», сказал он. Свея серьезно кивнула, показывая, что готова слушать дальше. «Это дом синего дракона. Только ничего сейчас не говори, Свея, хорошо?» Свея, как раз скривившая губы для ядовитого замечания, Кивнула и промолчала. «Доказательства есть?» спросила она вместо заготовленной шпильки. «Стрелы. Но мы не можем обвинить целый дом». Свя кивнула. «Нужно выяснить, кто именно в этом замешан и от кого исходит приказ». «Я знаю, от кого». Раймон рванулся вперед и едва заставил себя остановиться. Ярость была так сильна, что ему было уже все равно, кто пойдет ее первой жертвой. «Приказ отдал Белв», — сказал он уже спокойнее. «Этого я доказать не могу, но знаю точно». И снова Свя кивнула. «Я уеду на пару дней», — сказала она. «Попробую выяснить все». Свя шагнула вниз, но Раймон поймал ее плечо. «Только не рискуй зазря. Возьми охрану». Свя фыркнула. «Да, Сир». Через секунду она уже снова была серьезна. «Ты переживаешь из-за Сильвары, Рэй. Я тоже. Но не забывай о том, что для них она королева и единственная, кто делает твою власть здесь законной. Спускать этого нельзя». «Я знаю», — перебил ее Раймон. «Он ответит. За все».